Глава 7. Китаец. Темнело. Уже по зимнему быстро. А я ещё не оттаял. Ноги почти не слушались. Я мог пошевелить только ступнями, да и то немного. Руки же почти не двигались, а коченение рассасывалось снизу вверх, да и то медленно. Голова поворачивалась еле-еле. Оружие, винтовка. Я попробовал дотянуться до ремня. Если бы руки двигались хотя бы по локоть, Шевелились только пальцы. До винтовки не достать. Я попытался напрячься, чтобы хоть как-то расшевелить мускулатуру. Ничего не получилось. Мышцы не распускались, продолжали оставаться в напряжении. Сейчас бы под душ горячий. Но ничего горячего не было. Наоборот, я продолжал упрямо остывать. Туча над головой не рассосалась, небо сквозь неё не просвечивало. И тьма обнимала жирно и ласково. Стал светиться мох приглушённым зеленоватым светом на фоне которого красные цветочки сделались чёрными. Холод. Теперь я чувствовал его уже всем телом. И это был какой-то другой холод, проникающий. Наверное, это получалось из-за того, что я не мог дрожать. Дрожь, как известно, предназначена для утепления тела. Но не дрожалось. Попробовал стучать зубами, но даже это не очень получалось. Оставалось ждать. Рюкзак с термоодеялами валялся метрах в 10. Доползти до него я не мог. Стемнело совсем. Я валялся посреди белой заплаты. Вокруг мрачнел вереск, потом из вереска начали подниматься жидкие столбы зеленоватого газа. Земля подпирала тучу колышущимися подпорками испарений. Красиво. Я даже через вялое отупение замерзания отметил, что это красиво. Даже в этом мире красота не растворилась окончательно. Она изменилась, приобрела другие, необычные формы, но вовсе не исчезла. А может, тут и раньше так было? Кто его знает? Начали подрагивать колени и чуть сгибаться локти. А ещё я почувствовал, как стало теплее. То ли из-за газов, то ли из-за влажности, а может, я замёрз уже до такой степени, что и холод перестало ощущать. Главное не уснуть. Не уснуть. Постараться не уснуть. Конечно, смерть от замерзания одна из самых ласковых смертей. Замёрзнешь посильнее, и станет тебе тепло, явятся сладкие сны, и ты забудешься в них и заблудишься. А перед тем, как смерть поцелует тебя в лоб, ты увидишь всех, кто был тебе дорог. Они улыбнутся, похлопают тебя по плечам, и вы вместе двинетесь по дороге вдоль моря. Пожалуй, я так и сделал бы. Принял карамельное объятие. Ведь я снова остался один и продолжать барахтанье у меня не было никакого настроения. Я устал. Я бы сдох. Если бы не любопытство. Нормальное человеческое качество, одно из самых полезных. Именно благодаря любопытству человечество вырвалось из бескрайних гнилых болот и распространилось во все стороны, и даже вверх, в воздушную сферу, и даже за неё. Впрочем, мир оказался ввергнут в бездну тоже любопытства ради. Слишком уж хотелось людям заглянуть за изнанку в те бездны, для которых человеческое око не предназначено. И заглянули. И очи их выгорели, став прахом. Я замерзал и готов был замёрзнуть. Но тут мне захотелось узнать, как всё будет потом. Ведь придёт же кто-то, сметёт погонь стальным ураганом, а я, получается, пропущу самое интересное. Буду наблюдать издали, на облаке сидя. Расстроился я и решил, что умирать пока подожду. Не героическая это смерть, не серьёзная. Праведник должен встречать свой последний час с оружием в руке, в борьбе и в крови, а замёрзнуть всё равно, чтобы быть расплющенным горячим роялем. Поэтому я попробовал подняться на кривых ногах упал и попробовал снова. Старался не думать, в некоторых случаях лучше вообще не думать. Ноги не слушались. Минут через 20 я понял, что стараться выпрямиться бесполезно. Лучше ползти, добраться до одеяла. Но и так не получалось. Я укапывался в мох. Мох неплохая идея. Я стал собирать мох, сгребал его под себя, укладывал вокруг туловища, а потом и на грудь. Мох плотный и тяжёлый, отрывался толстыми кусками. Через час усердной работы я оказался в берлоге, и уже там, внутри, меня скрутила боль. Поясницу прострелило, в позвоночнике возникла горячая точка. Боль из неё расплескалась по телу пылающей волной. Холод исчез, и я неожиданно уснул. Увидел папу. Сначала я не понял, что это сон. Подумал, что папа каким-то образом вдруг ожил и снова приблизился ко мне. И только потом понял, что не было у настоящего папы четырёх лап и хвоста. А у этого кота присутствовало всё. Я стал оглядываться во сне, чтобы отыскать камень, запустить его в этого кота, шугнуть его подальше. Но местность во сне оказалась равномерной. Кот мяукнул, и мне подумалось, что возможно, это действительно папа. Только не тот папа, что жил при мне, а другой, воображаемый. Какой он был бы в лучшем мире? Толстый и довольный. Папа стал мяукать громче, назойливо и противно, а потом подполз ко мне и стал грызть пальцы на левой ноге. Я не выдержал, шугнул его. Проснулся. Что-то много стало мне сниться в последнее время. Сон влечёт меня, отбирая время у этой моей здесь нежизни, гадкой, мерзкой и вонючей. Спина болела. Я попытался сесть. Не получилось. Голова не поднималась. Что-то держало волосы. Тогда я попытался ощупать шею и обнаружил, что пример с волосами. Видимо, во время сна я здорово вспотел, пот остыл, потом превратился в лед. Надо постричься. Раньше я регулярно брил голову, для борьбы с овшивостью и паршой. К тому же на бритую голову сыть хуже садится. А за время жизни на Варшавской распустился из-за повышенной чистоты. И от этой же чистоты у меня отросли волосы. Не очень длинные, не такие, как у Серафима, к примеру. Но все равно примерзнуть смогли. Я достал нож, подковернул лёд, оторвался. Встал на ноги, почувствовал боль. Ночью прошёл заморозок, прихватил мне пальцы на ногах. Я стащил ботинки, размотал повязки. Пальцы совсем белые, чуть телесные и снега, и болели очень сильно. Точно их зажали в тиски, разжали и хорошенько отварили. Наступать почти невозможно. Но я знал, что это только начало. Что завтра пальцы покраснеют. А ещё через несколько дней почернеют. И если их не отрезать, почернеют ступни. А когда чернота доберётся до колен? Алиса. Егора не видно, Алисы тоже. Полянка пуста. Рюкзаки, мой и Егора. Всё. Нет, не всё. Не увидел за постаментом. В дальнем конце полянки лежал летун, вернее, сидел. Видимо, тоже примёрз за ночь. Дохлый. Оставили его здесь. Зачем тащить за собой труп? Вообще пальцы отрезать лучше прямо сейчас. Можно топором или секирой. Так получится гораздо быстрее. Ножом лучше не пытаться. Я достал бутылку со спиртом, стал растирать ноги. Вряд ли поможет. Но сечь пальцы сейчас совершенно не хотелось. Вечером или послезавтра найду время, сяду, выпью спирта, затем секирой раз. Больно. Даже растирание доставило неприятности. Я оставил пальцы в покое. Достал из рюкзака сухих потянки. В мире нет ничего лучше сухих потянок, горячего сладкого чая и 10 часов сна. На руках пальцы тоже не очень хорошо действовали. Заворачивание потяна растянулось, но я справился. Спина ныла. Я подсунул руку под щиток. В спине была дырка. Небольшая совсем, от того шприца. Наверное, загнали слишком глубоко. Зачем в спину шприц? Ладно, жив и нормально. Как говорила старая Шура, живому всё хорошо. Подышал на пальцы, занялся карабином. Обычно я делаю всё наоборот: сначала карабин, затем портянки. Теперь вот наоборот. Я вогнал в ствол обычную свинцовую пулю. Винтовка. Поменял магазин. Карабин повесил на одно плечо, винтовку на другое. Стоило осмотреть полянку получше. Алису и Егора забрали. Меня почему-то нет. Я оказался им не нужен. Интересно, что в Алисе и Егоре было такое, чего не нашлось во мне? Разберёмся. Направился к летуну. Было много гораздо более важных дел, например, срочно поджрать, вбросить в желудок энергии и тепла. Но я поддался любопытству. Оно спасло мне жизнь, и теперь я собирался прислушиваться к этому славному чувству. Мне хотелось узнать, кто этот летун. Он сидел Совсем как живой. Даже голова не болталась. Видимо, его костюм был снабжён шейными пружинами. Егор попал ему в нагрудник. Егор не очень разбирался в оружии, но почему-то очень любил пули с урановыми сердечниками и заряжал их часто, а ещё двойной порох для усиления. Так вот, пуля не смогла пробить грудную пластину литона, она врубилась в неё и застряла, расплескав по сторонам пластик, как густой кисель или как жидкое железо. Даже на ощупь я не смог определить, что это за материал. Но он смог остановить пулю. Такую, какую не смогло бы остановить ничто. Впрочем, пуля свое дело тоже сделала. От удара под нагрудной пластиной лопнул комбинезон. Разошелся от подмышки почти до пояса. Из провехи вываливались трубки и провода. Так что мне подумалось, что этот человек, он не совсем человек. Решил убедиться. Летающего рюкзака я не заметил. С собой уволокли. Правильно. Я бы тоже так поступил. Оружия у летуна тоже не наблюдалось. Свои забрали. Но всё равно я приблизился осторожно, мелкими шагами. Летун не шевелился. Я заметил изморы с шлемами. Ткнул карабином. Летун не пошевелился. Я наклонился и попробовал снять шлем. Не получилось. Шлем сидел плотно. Тогда я заметил систему защёлок и два рычага справа и слева. Чтобы снять, надо потянуть за оба. Два чувства: яркое ощущение опасности и не менее яркое любопытство. Оно и победило. Я потянул за ручежки, снял. Китаец. Именно это всплыло в моей голове. Я примерно представлял, как выглядят китайцы. Вот так как раз. Правда, я не знал, что они ещё остались. Думал, вымерли. Китайское большинство здорово их подмело, но, видимо, не всех. Остались ещё. Слишком много было их на земле. Все не умерли. Китайцы. Зачем они явились сюда? Прилетели на крылатых рюкзаках. Алису и Егора забрали. Я не пригодился. И невидимы. Рюкзак обеспечивал не только летаемость, но ещё и маскировку. Откуда прилетели? Никто из наших никогда не видел живого китайца. Никто никогда про китайцев не слышал даже. Вряд ли они живут в пределах города или под землёй. Скорее всего, они явились извне. Огни. В последнее время Егор видел огни. С какой тогда целью? Что им здесь надо? Почему? И вдруг я понял, что думаю неправильно. Не о том, о чём следует. Это ведь известие огромной важности. Жизнь за замкадом существует. Нет, я и так знал, что там есть жизнь, сам оттуда, из грязи. Но сейчас я думал про другую жизнь, про настоящую. Чтобы много людей, медицина, цветы в вазах и вечерние пироги, игра в пинг-понг. Субботнее чтение. Бабушка носки вяжет. Да просто есть она это бабушка. Одним словом, не нашего Бога и рыбинское существование. Ведь возможно, что даже цивилизация сохранилась. Кое где. Тот крестик в небе, самолёт. Теперь вот третий крылатый китаец. Живут где-нибудь в китайских горах, там, где близко небо. И всё-таки, что они тут делают? Что-то ищут. Что можно искать? Я попытался представить, что могут искать китайцы. Не представил. Кто исповедает китайские трупы? Ладно, об этом будем потом думать. Сейчас надо решить насущные проблемы. Срезать с китайца комбинезон для утепления, и это броня. Китайц как раз с меня ростом подойдёт. У нас такой брони тут не найдёшь.